Без отца и без матери, почти с пеленок при суровом деде, который даже с намерением выказывал к нему холодность и пренебрежение, ребенок всегда видел около себя или важные, равнодушные, или явно недружелюбные к себе лица. Мудрено ли, что весь постоянно сдерживаемый детский порыв был отдан человеку, который первый выказал к нему любовь, который был сам чрезвычайно симпатичен, и который сумел сделаться совершенной необходимостью. С приездом фаворита государь повеселел, но вместе с тем ему еще неприятнее стал суровый надзор будущего тестя. Его требование мучить себя, учиться, когда молодые пробуждающиеся силы бродили и требовали любви и беззаботного веселья. Государь постоянно жаловался своему другу на взыскательность Меньшикова, на несносную принужденность и неприятное положение выказывать жениховскую внимательность к нелюбимой девушке, равнодушный к нему, холодный и далеко не красавица. Иван Алексеевич, конечно, сочувствовал жалобам и из желания помочь другу старался внушить ему Что высказанная в завещании воля покойной императрицы относительно брака не может быть безусловно обязательной для него, как для государя, и что по самодержавной своей воле он может уничтожить даже самого светлейшего. Вероятно, жалобам, внушением и желанием долго бы оставаться только в мечтах, если бы не вмешались в дело, хитроумный воспитатель Андрей Иванович и действовавшая по его внушениям сестра государя Наталья Алексеевна. Между Александром Даниловичем и Астерманом начались раздоры. И тот, и другой инстинктивно понимали, что им, как двум медведям, в одной берлоге ужиться нельзя. Раз между ними дошло до крупной ссоры. Александр Данилович с обычным высокомерием выскочки, ставшего на высоте, и почти с ругательством высказал выговор Андрею Ивановичу за то, что ребенок воспитывается не как православный государь, а как какой-нибудь атеист, что за такое зловредное воспитание следует отправить воспитателя в Сибирь на вечную ссылку. Такая дерзость вывела из самообладания даже и осторожного Андрея Ивановича. «За мною ты не знаешь ничего!» почти выкрикнул барон. «А за тобою я знаю много такого, за что тебя следовало бы не то, что в Сибирь, но и четвертовать». Но Андрей Иванович ясно понимал, что открытая борьба со светлейшим ему не под силу, что ему не сломить Данилыча, а потому стал тайно, но постепенно и постоянно внушать государю мысль о возможности сложить с себя тяжелое ермо. Желанием Андрея Ивановича деятельно помогал и сам светлейший, строгим отношением к будущему зятю, постоянными требованиями учиться, отказами в желаниях и, наконец, самоуверенными приказами, отменявшими распоряжение государя. Но все-таки при уме проницательности и решительности Александра Данильча едва ли совладать с ним Андрею Иванчу, если бы не помогла сама судьба. В самый разгар возникших неприятностей светлейший князь захворал и захворал так сильно, что в продолжении нескольких недель опасались за его жизнь. Этим обстоятельством и поспешили воспользоваться. Дружными усилиями Андрея Ивановича, Ивана Алексеевича и Натальи Александровны государь доведен был до такого раздражения против диктатора, что когда тот выздоровел, поправить дело было уже невозможно. Борьба кончилась полным поражением Несокрушимого статуя По распоряжению Верховного Тайного Совета Вследствие повеления Государя, переданного Его обергофмейстером И воспитателем Астерманом Александр Данилович По лишении своего Высокого звания Был сослан в Араненбург Нынешний Раненбург С женой, ее сестрой Арсеньевой, сыном И дочерьми не исключая и государыней невесты.